Взыгравшаяся тщеславия Шнобеля, походя, сдало таки текущие пароли и явки. Другое дело, что порыва искренности купцов все едино не оценил. Отныне подобного рода информация была для него и бесполезна, и безинтересна. О чем и толкую. Целого слона ты все едино не потянешь. Только частями. Да ты че? Ты действительно за хобота не слышал? Хобот – это имя знаменитое. Слово у него густое. «Не, а не слышал. Воблин, а еще бывший следак. Как же ты тогда в наших коллективах разбирался?» «А я и не разбирался. Когда мог, сажал, если за дело. А не мог, не трындел, что нам мало платят, а суд выпускают». «Тоже позиция», — подумав, согласился Шнобель. «Ладно, будет как-нибудь время, я тебя разжую. Ведь даже попы изучали марксизм, ленинизм, так что и тебе некоторое будет полезно». «Ага, интересное сотрудничество может получиться. Тебе у вокзала где?» «О, за разговорами не заметил, как долетели. А вот прямо здесь, если можно». «Отчего же нет? Я же говорю, желание клиента – закон». Купцов свернул на Лиговку, зачалился у пешеходного перехода. Шнобель удовлетворенно крякнул, вытащил из внутреннего кармана увесистый лопатник и заслал на торпеду две сотни. «Марси». «Не понял». Я ведь сразу еще на посадке предупредил, а надбавки ранее судимым. Хм, я думал, это шутка такая. С деньгами не шутят. Ну ты, Леонид Николаевич и Крохобор, хмыкнул Шнобель, докладывая еще одну сотню. Уж если кто из нас Крохобор, так это ты, заметил купцов, пряча деньги. Это еще почему? В последнюю посадку семь эпизодов взял, а от восьмого отбрыкивался оки конь ретивый. А восьмой гоп-стоп не мой. Я там не при делах был, зуб даю. Да знаю я. Просто где семь, там и восемь. С тебя одно. Спрос. А людям какое-никакое удовольствие доставил бы? Шнобель выбрался из машины, хрюкнул довольно. На моей земле, Леонид Николаевич, тоже действует правило. Удовольствие я доставляю только бабам. Все, счастливо. Марси за доставку. А за лекцию по марксизму-ленинизму ты все-таки подумай. Шнобель резво затрусил по пешеходному переходу в сторону вокзала. Похоже, и в самом деле опаздывал на поезд. А вот настроение Купцова, менее чем за пять минут приподнявшегося на 10 литров бензина, резко испортилось. В принципе, за месяц с куцым хвостиком безработицы Леонид Николаевич уже более-менее пообыкся со своей таксистской долей и теперь относился к ней скорее с юмором потому что иначе нельзя, иначе свихнешься или начнешь заливать глаза водкой. Потому что бомбежка, тем паче ночная, это своего рода особый жанр, требующий незамутненности сознания и крепких нервов. Ибо хорошо еще, когда половину, а то и много больше, пассажиров составляют уроды всех мастей, наркоманы, проститутки обоих полов, приблотненная шелупень, Почти каждый ночной пассажир оставляет в салоне благоухание алкоголя, то и ацетона. Однако нынешняя мимолетная встреча с бывшим крестником из недалекого следацкого прошлого неприятно разворошила, разбередила душу. Посему Леонид Николаевич решил, что на сегодня пора сворачивать незарегистрированную частно-предпринимательскую деятельность, возвращаться домой и в кое то веки накатить по-взрослому. Если, конечно, Ирка в очередной раз мозгу не запилит. 5 мая 2011 года, четверг. Утро традиционно началось с отвращения. На этот раз к не к чему-то конкретному. К себе, к водке и так далее. А в общем и целом. Да, именно так. Просто с отвращения. Равно как с традиционной мантры надо тормозить. Нужно тормозить, сказал сам себе Петрухин. Нужно тормозить и подвести какие-то промежуточные итоги. На само подведение времени ушло немного. Итоги оказались таковы. За два последних месяца он едва не убил своего товарища. А если говорить прямо, не лукавя, то хуже, чем убил. И оказался проклят его женой. Женщина, которая его любила, ушла к другому. Он потерял работу, потерял то последнее, за что мог бы зацепиться и выплыть. Именно теперь, когда он потерял работу, Петрухин вдруг осознал, насколько она была важна для него. Нет, разумеется, он раньше никогда не отделял себя от розыска. Но вот сейчас это отделение произошло, и все стало ясно. Все стало предельно ясно и от этой ясности тошно. А он жил розыском. Отныне их пути разошлись. Уголовный розыск без Петрухина обойдется. А как Петрухин будет жить без розыска? Дмитрий поднялся, пошатываясь, подошел к столу, походя словив свое отражение в зеркале. М да если труп обвести цветными мелками, создается атмосфера праздника. Хотя, в принципе, могло быть и хуже. Он высадил с чудом уцелевшей пивной банки жалкие остатки вчерашнего Разгуляева. Тепловатое пиво побежало по сухому горлу. Однако легче не стало. И то сказать, что мама тустой то дробины... Петрухин провел ревизию карманов в надежде найти случайно затерявшуюся купюру и не нашел. Зато из заднего кармана джинсов вытащил плотный четырехугольник картона с золотым тиснением. зао «Магистраль Северо-Запад». Голубков Виктор Альбертович, генеральный директор. Брюнет. В офис магистрали на Свердловскую набережную Петрухин приехал спустя три часа. Время потребовалось, чтобы элементарно прийти в себя – Побриться, отмокнуть в ванне, попить чаю. Меры, безусловно, примитивные, и снять последствия недельного запоя не могли. Но Петрухин уже принял решение начать новую жизнь. Это ж какой по счету раз? И откладывать его осуществление на потом не захотел. Офис производил впечатление уже с набережной. Даже самый невнимательный прохожий, который по сторонам-то не глядит, а исключительно себе под ноги, Не смог бы его не заметить. Перед фасадом магистрали неровный, в выбоенных асфальт сменялся на двухцветную импортную брусчатку. Горели большие матовые шары и стояли синтетические деревья в больших катках. Словом, этакий маленький европейский оазис среди российского убожества. От созерцания коего самого божества становилось еще более наглядным. На стоянке, обнесенной легкой ажурной оградой, стояла десятка-два автомобилей. Над входом со сверкающими мраморными ступеньками нависал голубоватый стеклянный купол. Сверкала полированная бронза и литая плита. Магистраль, северо-запад. «Все как у людей», – подумал Петрухин, входя в шикарную стеклянную дверь. «Интересно, думал ли брюнет еще лет пять назад, что сумеет так подняться?» Из-за стеклянной будочки на Петрухина внимательно смотрел не очень молодой охранник. «К Брю, к генеральному директору», – сказал Петрухин. «Простите, ваша фамилия?» – спросил охранник. И Дмитрий подумал, что охранник из отставных офицеров. Время покажет, что он не ошибся. «Петрухин, вас ждут, Дмитрий Борисович, по коридору прямо и налево. Там приемная генерального. Внутри, как и снаружи, все было на уровне». От сверкающего паркета до длинноногих девах, снующих по коридору. Евростандарт. Приемная в дереве и коже. Секретарша и знакомый уже телохранитель на диване. Виктор Альбертович. Осторожно заглянула в кабинет секретарша шалочка К вам пришел тот человек, который звонил с утра и представился очень странно. Борисыч. Впускать? Да-да, пусть войдет, ответил генеральный директор крутанулся в кресле и поднялся. Во время серьезного разговора он любил ходить по кабинету или, по крайней мере, быть на ногах. Отчасти то был рецидив тех времен, когда Брюнет занимался делами, подробно прописанными в особой части Уголовного кодекса Российской Федерации. Все равно, стоящий человек более собран и быстрее умеет сделать ноги. Мое почтение. О, привет еще раз, Борисыч. «Спасибо, что хм, оперативно подскочил. Да, и искренне рад, что ты передумал. Не торопи коней, брюнет. Я еще окончательно не решил. Может, и возьмусь. Но для начала мне нужно ознакомиться с обстоятельствами». Петрухин осмотрелся, прищурился лукаво. «К слову, место для офиса ты толкового выбрал. Арсенальная семь совсем рядом. При надобности недалеко переезжать». Типун тебе на язык? кофеку Или, может, коньячку? Минералки холодные. Голубков продублировал слова Петрухина в переговорное устройство и с пониманием поинтересовался. Что, трубы горят? Ничего, Борисыч, трубы наш профиль, поможем. Что значит трубы ваш профиль? ОАО «Магистраль Северо-Запад» входит в тройку крупнейших поставщиков труб по Северо-Западу. Да, трубы это довольно-таки далеко от форцовки шмотками и кустарного производства водки-паленки, а, Витя? Кстати, твоя компания уже обзавелась фирменным слоганом. Если нет, могу продать креатив. За недорого. Наше дело труба. Как тебе? Брюнет посмотрел на безработного оперативника с легкой укоризной. Знаешь, когда на меня Игорек строгов с этой темой выкатился, я поначалу тоже весь расклад не сразу просек. А потом бумаги посмотрел, калькулятором пощелкал и ахнул. «Нифига подобного! Клондайк!» Генеральный директор заметно оживился, явно оседлав любимого конька. «Ты вот, Борисович, наверное, думаешь, трубы?» «Я думаю!» «Что такое? Какие трубы?» «А ведь без них ничего не делается. Они везде. Под землей, на земле и в космосе. Миллионы километров труб. Понимаешь?» «Понимаю». Усмехнулся Дмитрий. Понимаю, что в душе ты, оказывается, поэт. Брось, какой там из меня поэт? В лучшем случае прозаик. Опять же, мой многолетний опыт показывает, что на самом-то деле нет никакой разницы, чем торговать. В основе все равно лежат бабки. Мудро, глыбко, афористично. Кстати, хуис строгов. Земляк мой. Как-то сразу поскучнел и сдулся брюнет. И компаньон. Собственно, он всю эту кашу и заварил. А я теперь расхлебываю. К слову, если сегодня это животное все-таки выпустят на подписку, клянусь, борисыч я его собственными руками на такие... Виктор Альбертович оборвался ее эмоциональную фразу на полуслове, так как в кабинет вкатилась секретарша алочка с минералкой, стаканами, ногами и улыбкой. Оставив первые две позиции на столе, она вопросительно посмотрела на шефа и, не получив от него новых руководящих инструкций, молча удалилась, провожаемая заинтересованным взглядом Петрухина. «Какие, однако, у тебя тут кадры работают? А я тебе что говорю? Вливайся? Может, ты сам кого закадришь? У меня тут девки работают сплошь чуткие. Синих чулков не держу, принципиально». Исключительно ажуры с подвязками. Верю. Петрухин ловко вскрыл бутылку, с наслаждением глотнул воды и бесцеремонно плюхнулся на диван. Ладно, покончим с лирикой и перейдем к делу. И очень прошу тебя. Меньше эмоций, больше фактов. Как скажешь. Вот только... Для начала, видимо, следует обсудить условия нашего... Эээ... -э сотрудничества? Стоп, Витя. Ни о каком сотрудничестве нет и речи. Пока, во всяком случае. У тебя, как я понял, сложилась нехорошая ситуевина с криминальной подкладкой. И тебе нужно, чтобы кто-то, кто рубит в деле, разобрался, что произошло. Так? Так. У меня, Борисыч, из-за этой ситуевины такие заморочки. Погоди. О заморочках ты мне еще расскажешь. Сейчас я хочу, чтобы ты понял, за дело я возьмусь, Только в том случае, если оно действительно представляет интерес. Это во-первых. А во-вторых, мне нахер не нужны никакие руководящие указания. Я должен обладать полной свободой. И если я вдруг открою, что эту мокруху организовал ты, например, то именно так я шепну в убойный отдел. Понял?